Регистратор. Регистратор ведет реестр акционеров корпораций. До 2014 года, если акционеров было меньше 50, то регистратором мог выступать сам эмитент бумаг. Но сейчас все российские акционерные общества и открытые, и закрытые должны передать эту функцию какому-нибудь независимому паразиту. В целом регистратор следит за тем, чтобы количество акций на рынке соответствовало количеству выпущенных чтобы внезапно у кого-то их не добавилось или не убавилось. У регистратора можно открыть и депосчет, тогда он выступит и как депозитарий, но исключительно для акций этой конкретной компании. Чтобы торговать именно бирже, их придется перевести в депозитарий брокера.